Глава десятая. Игровая комната. Маленькая комната утопала в солнечном свете. Шторы на окне были задернуты не до конца. В полоску, вымытого до блеска стекла, подглядывали пышные кусты неизвестных ей растений, усыпанные розовой пеной мелких соцветий. По стенам комнаты в каком-то витиеватом порядке располагались полки, на каждой игрушечные домики самых разных форм. В углах возвышались резные деревянные этажерки, покрытые темным лаком. Каждая секция была занята прозрачной пластиковой коробкой, в которой вперемешку лежали детальки конструкторов, карандаши, бусины, деревянные фрукты и овощи, металлические солдатики. Резиновые животные и много другой непонятного происхождения всячины. На полу тут и там стояли фигурки деревьев размером не больше тюбика клея, миниатюрные качели, фонтаны, заборы на подставках, которые издалека казались решетками из зубочисток и даже линией электропередач. В открытой и, видимо, только что доставленной коробке, от которой пахло чем-то чужим, лежали новенькие игрушечные фонари. Рядом с коробкой на ковре, довольно скромном по сравнению с остальными предметами обстановки, сидел мальчик и увлеченно рассматривал один из фонарей. Тоненькая металлическая палочка с головой лампой на изогнутой шее крепилась на круглую платформу с присоской. «Годится», — сам себе сказал мальчик. Встал с пола и подошел к полке, где в окружении тонких и толстых коричневых деревьев стоял круглый домик. Это была его самая любимая игрушка. Иногда ему даже казалось, что круглый домик по-настоящему отвечает ему в игре, а иногда даже не слушается его и начинает играть по своим правилам. Мальчик представлял фонарик и так, и эдак. И за осинкой, рядом с сосной. Все было не то. Наконец сдавшись, мальчик выбрал другую полку и раздраженно прилепил фонарь на гладкую деревянную поверхность. Теперь одноногий красавец замыкал линию фонарей, стоящих вдоль улицы, которая начиналась от здания, похожего на школу, и заканчивалась у пластмассового магазинчика с маленькими круглыми лампочками. Сейчас при свете дня крохотные шарики были выключены. Она водила глазами по полкам мальчика, но никак не могла найти ничего похожего на игрушечную больницу, да и фигурок в белых колпаках с красным крестом тоже не наблюдалось. Когда она подумала о колпаках, мальчик вдруг застыл на месте. Ей даже показалось, что он еле заметно пошевелил плечами, словно попытался таким образом нащупать постороннее присутствие в комнате. А ее и как не хотелось, чтобы ее обнаружили. Она даже перестала дышать, в надежде остаться незамеченной. И мальчик не обернулся, но отчего-то быстро вскочил на стул, дотянулся до дальней верхней полки и достал белую коробку, которая была не видна из-за шторы. Он смотрел на находку с восхищением, как бывает, когда случайно обнаруживают давно позабытую вещь. Мальчик медленно спустил со стула одну а потом вторую ногу, сел лицом к свету, льющемуся из окна, пристроил коробку на коленке. Сверху на крышке толстым слоем лежала мохнатая пыль. Мальчик набрал побольше воздуха, сложил губы в трубочку и... Еще до того, как он выпустил струю воздуха на пыльную крышку, у нее жутко зачесался нос, и она... Ап! Кто здесь? Он повернул голову в ее сторону. Перед тем, как чихнуть, она успела спрятать лицо в ладони и отвернуться, но все же краешком периферического зрения успела ухватить цвет его глаз. Бесконечный небесный ультрамарин. «Чье!» — выдохнула она. Рука дернулась, а очки слетели с носа. Кое-как она нацепила толстую оправу обратно и, вглядевшись в изображение за линзами, вздрогнула. На нее смотрела медсестра в голубой униформе. — Будьте здорова, Алиса Федоровна. — Да это я... — решила тут протереть вам окно. — Больно пыльное. А вам ведь надо чистым воздухом дышать. — А еще лучше на улице посидеть. Сегодня погода, благодать. Солнышко, птички, все цветет. «Вот домой и отвезу вас на прогулку, хорошо?» Алиса Федоровна кивнула, но, видимо, у нее плохо получилось. Медсестра сочувственно улыбнулась и, как ни в чем не бывало, продолжила елозить мокрой тряпкой по стеклу. День и правда был божественно прекрасным. Зинаида Григорьевна шла по прогретому солнцем асфальту и напевала себе под нос. Ей не хотелось, чтобы прохожие подумали, что она ку-ку, и поэтому старалась петь как можно тише, но иногда, увлекшись полнотой охватившего ее момента, забывалась и выпускала изо рта звонкую, искрящуюся энергией и жизнью ноту. В такт напеваемой мелодии Зинаида Григорьевна цокала широкими подбитыми каблуками и постукивала тонкой тростью. Поддол ее легкого синего платья в мелкий горошек трепыхался между ног, а терракотовый жакет из тафты деловито поскрипывал при каждом взмахе рук. Шинк-шинк, шинк-шинк. Вдоль узкого тротуара росли старые тополя, почти готовые укутаться в облака пуха. За деревьями мелькала непроницаемая белая бетонная стена в красивый ровный ромбик. Над забором Разливалась утренняя лазурь и гоняли песклявые стрижи. Вскоре белые плиты забора закончились, и Зинаида Григорьевна оказалась у сторожки с автоматическим шлагбаумом. За ним в глубине огороженной территории высилось современное двухэтажное кирпичное здание с покатой крышей. На фасаде крупные объемные буквы соединялись в слово «Спасение». А ниже на стене у крыльца, к которому ввел пологий пандус, висела табличка, гласившая, что в здании находился психоневрологический интернат. Сюда Зинаида Григорьевна приходила раз в неделю, чтобы навестить давнюю приятельницу, лишившуюся не только всех родственников, но и части рассудка. Пациентов обычно выводили на прогулку два раза в день, утром после завтрака и вечером перед ужином. Те, кто не мог передвигаться сам, выкатывали на колясках. Подруга Зинаида Григорьевны была из числа последних. Зинаида Григорьевна не любила гулять на общей площадке дворика вместе с другими обитателями интерната. За пару приятных комплиментов, теплое полуобъятие, отводящего глаза главврача и увесистый картонный пакет с позвякивающим содержимом, Надежно припрятанным за пачкой бумажных салфеток, Зинаиде Григорьевне разрешили увозить подругу в вглубь сада, где кусты розовой гортензии скрывали их от посторонних глаз. Там Зинаида Григорьевна подкатывала коляску к скамейке так, чтобы они с подругой могли в уединении смотреть на живописный уголок, который отгораживал их от всего остального мира стеной кустов с одной стороны и белыми ромбами забора с другой но на заведенный порядок никто не жаловался. Зинаида Григорьевна не видела в этом смысла, а ее подруга не имела для этого возможности. Все, что она могла, — это молчать и водить глазами по облакам, игриво цепляющимся за колючие шпили больничных елей или застилающим небо плотным покровом в особо пасмурные дни. Обычно Зинаида Григорьевна находила подругу уже на улице, Способные ходить пациенты болтались у скамеек, бродили по дорожкам и что-то разглядывали под ногами или просто стояли на одном месте и внимательно изучали вновь прибывших посетителей. Колясочников же свозили в шеренгу у входа в основной корпус интерната. Рядом с подругой Зинаидой Григорьевной всегда сидела женщина в красном вязаном берете. Ее белые волосы, видимо, когда-то совсем короткие, теперь выбивались из-под береты неаккуратными отросшими прядями. Возможно, ее ловили санитары за самостоятельной стрижкой, но как она достала ножницы? А может, так небрежно ее стригли медсестры? Несмотря на неряшливость прически, одета эта женщина была всегда подчеркнута опрятной даже в сравнении с другими постояльцами интерната, дорого и изящно. Может, у нее был покровитель? Но зачем тогда было помещать ее вместе с остальными, а не выделить, например, отдельную палату? Узнать ответы на эти вопросы было не у кого. Приятельница мало что могла произнести, а допытываться о деталях жизни совершенно посторонней женщины у персонала виделась Зинаиде Григорьевне дурным тоном. Устыдившись этих мыслей, Зинаида Григорьевна смущенно оправила подол платья и вернулась в реальность. Незаданные же вопросы с беззвучными хлопками крыльев унеслись куда-то ввысь и затерялись среди дырявых крон деревьев. Где-то во дворе интерната раздавался странный ритмичный стук. Зинаида Григорьевна шмыгнула через поднятый шлагбаум и завернула залиловый куст сирени. Прогулка уже началась. Зинаида Григорьевна поискала глазами источник звука. Мужчина за семьдесят сидел на деревянной скамейке и барабанил по ней булыжником. Тонкие редкие волосинки на голове развивались порывами теплого ветерка. Впалые щеки поросли серебристой щетиной. Все остальные как будто были встревожены его поведением, нарушающим ежедневный порядок. Кто-то, нахмурившись, следил за движением его руки, кто-то хихикал в сторонке, одна женщина подошла к дебаширу и принялась гладить его по голове. Мужчина схлипывал. По его щекам текли слезы. Да блин оставить нельзя! Из здания интерната выскочила разрумянившаяся крупная медсестра и, застегивая на ходу пуговицы халата, поспешила к собравшимся на прогулочной площадке. Мужчина увидел ее и завыл еще сильнее. Зыркая на медсестру из-под он медленно встал со скамейки, поднял руку с камнем и замахнулся. Зинаида Григорьевна аж присела от страха, но медсестра даже бровь ей не повела. «Тише, тише, Пирогов, тише!» Совершенно будничным тоном сказала она, как будто в нее ни при каких обстоятельствах не мог прилететь камень. «Все в порядке!» Медсестра подняла широкие, чуть красноватые ладони, словно уверяя пациента, что не тронет его. Пирогов недоверчиво посмотрел на нее, выкатил нижнюю губу и помотал головой. В поисках поддержки он время от времени поглядывал на своих товарищей, но те либо отворачивались, либо нарочито активно принимались стеребить то рукава, то воротники, то пуговицы. Оставшись один на один со своим горем, Пирогов всхлипнул и безвольно опустил руку. Из его разжавшихся вялых пальцев в мягкую траву гулко упал камень. Из главного входа друг за другом выбежали два санитара. Пирогов кинулся в кусты гортензии. «Ребята, давайте!» Медсестра кивнула санитаром, достала из кармана халата конфетку и, пошелестев фантиком, Закинула ее в рот. И хотя Пирогов достаточно бодро нарезал петли возле двух кустов гортензии, его поймали быстро. Не прошло и минуты, как из нежно-салатовой листвы показались участники догонялок. Сначала первый санитар. Довольный и лоснящийся от пота, он активно хлопал себя широченными ладонями, отряхиваясь от травы и грязи. А следом, как главный герой фильма, вышел второй. На его громадных предплечьях, рельефно обтянутых тугими рукавами медицинской формы, лежала хрупкая фигурка Пирогова. Его руки и ноги болтались, словно у неживого. Веки были сомкнуты. И лишь тихий скулеж давал понять, что в теле Пирогова все еще теплится жизнь. Участники устроенного представления прошагали мимо всех остальных и скрылись в темном проеме главного входа. Как тряпка! Вдруг ни с того ни с сего прозвучало в голове у Зинаиды Григорьевны, и она даже устыдилась самой себя за такую дикую примитивность. На автомате Зинаида Григорьевна закусила губу и отвернулась. Взгляд уткнулся в шеренгу колясочников. Только сейчас Зинаида Григорьевна заметила, что ее приятельница отсутствует, а на коляске рядом с женщиной в красном берете — Теперь сидит улыбчивый грозный мужчина с густыми черными бровями. Зинаида Григорьевна еще раз пробежалась глазами по всем коляскам. Подруги нигде не было. А сорвалось у нее с губ. Сомова-то, ответила тут же медсестра, будто прочитала мысли Зинаиды Григорьевны. Умерла в прошлую пятницу. Зинаида Григорьевна быстро заморгала. «Да-да, помню, вы же к ней ходили, да?» Зинаида Григорьевна кивнула и, не в силах вынести шокирующую новость, закрыла рот ладонью. «Да», — медсестра кивнула, — «так неожиданно, разрыв аневризмы. К сожалению, от этого никто не застрахован». «Да, п... понимаю», — наконец могла произнести Зинаида Григорьевна и, чуть подумав, добавила, — «Но где же сейчас она?» «Она? Э, -э, -э Ее тело из морга забирали родственники. Думаю, уже и похоронили даже». «Я думала, у нее никого не было». «Нарисовался внучатый племянник, предоставил документы. Мы проверили, не переживайте». «Все равно как-то это...» «Да, мне жаль. Вы в порядке? Вам точно не нужна помощь? Медсестра пристально посмотрела на Зинаиду Григорьевну. «Да-да. Просто и правда неожиданно. Да. Немного посижу тут на скамейке и пойду. Можно так сделать?» «Да, конечно. Но только до окончания времени посещений. Потом территория интерната закрывается, и вам нужно будет уйти». «Да-да. Я чуть-чуть». «Мне бы перевести дух!» Медсестра еще немного постояла рядом, а потом в кармане ее халата что-то завибрировало. «Мне пора», — сказала она и зашагала широкими шагами корпуса интерната. На половине пути медсестра обернулась, приставила одну руку к другой и постучала по запястью, показывая Зинаиде Григорьевне, чтобы не забывала о времени. Зинаида Григорьевна подошла к скамейке, стоящей напротив шеренги с колясками, и села, чтобы немного успокоиться. Новость о смерти, пусть и не близкой, но подруги, человека, которому она отдавала частичку своего тепла, разбила ее. Зинаиду Григорьевну накрыло странное чувство, будто от нее оторвали кусок, и теперь в теле зияет дыра, которой нет, не болит, но мешает ощущать себя, как раньше. Словно после смерти этого человека ее собственная смерть приблизилась к ней. Это тревожило и радовало одновременно. Не то, чтобы Зинаида Григорьевна хотела скорее умереть, совсем наоборот. Но чем больше знакомых уходили в иной мир, тем крепче становилась ее уверенность, что, попади она туда следующая, ее хотя бы кто-нибудь там встретит, и она не будет одинока. Зинаида Григорьевна опустила глаза. На коленях покоились сцепленные в замок руки. Потом она подняла голову и обвела взглядом буйно цветущий сад. «Как удивительно!» — подумала она. «Смерть и жизнь антагонисты в этом мире. Они есть суть одного, чего-то большего, и друг без друга не существует. Так чего же тогда боятся смерти и того, что будет за ней?» Не было бы проживать жизнь с достоинством, не в страхе, но в уважительном благоговении перед самым последним днем. Зинаида Григорьевна снисходительно улыбнулась. Она знала, что бы она сейчас ни думала, если ей завтра скажут, что через пять минут она умрет, она все равно будет сломлена страхом и забудет обо всех мудрых мыслях, пришедших ей только что в голову. Все-таки резко и неподготовленно закончится. Вот совсем-совсем перестать быть — это, кто бы что ни говорил, довольно страшно. А разве к смерти возможно подготовиться? На этот вопрос у Зинаиды Григорьевны точно не было ответа. Оставалось уповать на Всевышнего и верить, что за гранью жизни он не оставит детей своих. Смышленая бабуля. Зинаида Григорьевна услышала женский голос в своей голове. Она посмотрела по сторонам. Гуляющие не обращали на нее внимания. Новых участников прогулки не появилось. Солнце палило. От духоты глава пошла кругом. Зинаида Григорьевна расстегнула жакет. Достала из сумки маленькую бутылочку воды. Отвинтила крышку. И сделала глоток. «А вот бутылочку надо бы убрать. Сейчас накинуться». Голос раздался совсем близко, как будто говорящая женщина сидела в кустах. Зинаида Григорьевна чуть не поперхнулась. Она медленно засунула бутылку обратно в сумку, оглянулась на кусты, пробежалась глазами еще раз по пациентам женского пола и даже зачем-то заглянула под скамейку. «Не там». В голосе говорящей зазвучали колки и нотки сарказма. Глаза Зинаиды Григорьевны отчего-то поднялись на женщину в красном берете, но та совсем на нее не смотрела. Наоборот, пациентка в кресле каталки потупила взгляд. Уголки ее рта при этом подрагивали в еле заметные улыбки. Зинаида Григорьевна встала и поскорее направилась к выходу. «Слабачка!» Раздосадованно ответил голос. Внутри Зинаиды Григорьевны взорвалась банка с гневом. Щеки запололи яростью, в глотке разрасталась пустыня. Она развернулась и, нарочито громко стуча тростью, зашагала к женщине в красном берете. Дойдя до нее, Зинаида Григорьевна нагнулась к уху пациентки и спросила. «Это вы со мной говорите?» Женщина в красном берете подняла на нее усталые светло-глубые глаза. В них Зинаида Григорьевна не увидела ни малейшего проблеска понимания происходящего. Скорее, женщина просто подняла голову на объект, закрывающий от нее солнце, чем действительно обратила на Зинаиду Григорьевну внимание. Широкие зрачки ни на чем не фокусировались. Женщина смотрела словно сквозь Зинаиду Григорьевну и одновременно куда-то вглубь себя. Худая рука, усыпанная бурыми веснушками, в одном ритме постукивала порочки коляски. Печальная картина вызвала у Зинаиды Григорьевны новый приступ самобичевания и смущения. Она ругала себя за глупую вспышку злости. Естественно, никто из этих людей не мог говорить с ней. И тем более внутри ее головы, если, конечно, она не сошла с ума. «Нет-нет, прочь отсюда!» — подумала Зинаида Григорьевна. Она выпрямилась и поскорее покинула территорию интерната. Лишь когда она уже миновала белые плиты забора и ступила на дорогу, ведущую к трамвайной остановке, в голове тот же женский голос четко шепнул. «Еще увидимся!» Зинаида Григорьевна замотала головой и припустила, насколько позволяли силы. Впереди, приветственно потренькивая, приближался ее трамвай. Дома Зинаида Григорьевна успокоилась. Чтобы отвлечься, она заняла себя готовкой, уборкой, стиркой и заботой о внуках. И это действительно удалось. Никаких голосов она больше не слышала. Вечером, помолившись перед сном, она легла в постель, но сон не шел. Зинаида Григорьевна крутилась на жестком матрасе. В каждом скрипе за стеной, в стуке где-то над головой и даже в отзвуках гремящего вдалеке трамвая она пыталась разобрать слова, но их не было. Наконец, тихо выдохнув, Зинаида Григорьевна сомкнула глаза и погрузилась в полную тьму. Под ногами плескалась черная холодная вода. Впереди, примерно в 20 метрах от нее, стояли два стула. Один из них был не занят. На втором сидела женщина в красном берете. Зейна поняла, что второй стул предназначен для нее, но ей не хотелось к нему подходить. Она посмотрела на свои ноги. Ступни колыхались в воде и, казалось, теряли свои очертания и цвет. Они будто уходили под воду, утягивая за собой голени, колени, бедра. Зина до смерти боялась воды. Сердце ее гулко стучало. Раздвигая руками воду, она как могла быстро стала плыть к стульям, которые не тонули, а стояли, словно на мелководье. Доплыв до своего стула, Зина схватилась руками за бархатное сиденье цвета спелых гранатовых зерен и подтянулась. Забраться наверх не составило труда. Зинаида Григорьевна была полна сил. Женщина в красном берете снисходительно улыбнулась своей соседке, с которой ручьями стекала вода. — Здравствуй, Зина. — Вы кто? — Меня зовут Алиса. Она мягко улыбнулась Зине. — Ты все правильно поняла про меня. Раскусила на раз-два. — Как вы пробрались в мой... Это же мой сон? Я сразу поняла, что ты не глупая. Но это невозможно. Тут все как наяву, без этого туннельного видения и нечетких контуров. Сны можно видеть по-всякому. Мы сейчас смотрим сон на двоих, поэтому он более функционален. Зина не нашлась, что ответить. Я долго искала кого-то, кто услышит меня. Моя дочь услышала, но она мне не подошла. Почему? Она не верит в такие штуки. Случившиеся с ней глаза она записала в звуковые операции при тревожно-депрессивном расстройстве. Заметив, что Зина не понимает ее, Алиса поджала губы, немного помолчала, а потом сказала. В общем, она полагается на науку, доказательные методы анализа и познания. В необъяснимое она не верит. «С чего ты... Вы решили, что верю я?» Я, например, тоже совсем ни во что такое не верю. Я в Бога верю. А он говорит, что все необъяснимое от лукаова Алиса мягко улыбнулась. «А что вам от меня нужно?» — недоверчиво спросила Зина. «Ничего». «Тогда зачем вы позвали меня в свой сон?» Я не звала. «Просто мы сонастроились». «Я не хочу ни с кем сонастраиваться». У меня дом, хозяйство, внуки, в конце концов. Дина крох еще совсем. Твои способности никак не навредят твоим внукам. Способности? Ну да. Кто-нибудь из твоих подруг сидит во снах на стульях на воде и разговаривает с людьми, встреченными днем ранее в психоневрологическом интернате? Я не... Слушайте, я не интересуюсь подруг такими вещами. Я что, дура? Э, э, ну вообще вроде нет. Спасибо. Зина обиженно отвернулась. Алиса спокойно пережидала, пока ее собеседница справится с эмоциями. Наконец, Зина, отыскав нужный вопрос, спросила: Но почему все же я? Алиса пожала плечами. Лучше бы влезли в голову какому-нибудь ученому, помогли бы ему научно доказать все эти эзотерические финтифлюшки. Им нужны доказательства в реальном мире. А меня уже там нет. Только мое медленно умирающее тело. Ученые не используют в качестве доказательной базы сны. А Менделеев? Зина, не пытайся подловить меня. Не получится. Хорошо, но вы же не стали наседать на свою дочь? Дали ей возможность отказаться. Алиса медленно наклонила голову и отвела в сторону глаза. — В общем, нет, дудки, не хочу. Я верю только в Бога, и ни во что больше, а Он меня точно защитит. — Зина! Нет — Нет! — закричала Зина и спрыгнула со стула. Ее тело с головой тут же погрузилось в черную толщу воды. Задержав дыхание, она посмотрела наверх. В прозрачной рябе виднелся колыхающийся круг солнца и восемь черных ножек стульев. Зина помотала головой и посмотрела вниз. Там простиралась темная, бесконечная бездна, на фоне которой ее бледные тонкие ноги казались такими маленькими и жалкими. Вдруг большая шипастая рыба бурого цвета проплыла под ней и коснулась острым плавником ее стопы. Зина заорала, выпуская изо рта белую пену пузырьков. Отчаянно замолотив руками и ногами, Зина поплыла наверх, к солнечным светом поверхность воды, но та все никак не приближалась, а наоборот, с каждым грибком, с каждым отчаянным отталкиванием отдалялась и становилась меньше и меньше. А потом и вовсе исчезла, и Зина поняла, что она не всплывает, а падает. Кислород закончился. Пора было делать новый вдох но тело окутывал черный, бесконечный океан. Зина приняла неизбежное и впустила в себя воду. «Ба! Ба!» Зинаида Григорьевна вскочила на кровати. Сердце ее бешено колотилось. Она ощупала себя и осмотрелась. На нее таращились черные раскосые глазенки внука Исаака. «Ба, ты так тяжело дышала! Я испугался!» «Ничего, Ися, ничего!» — приснился страшный несуразный сон. «Хочешь пить?» — Зинаида Григорьевна поперхнулась и резко закашлялась. Исаак заскочил к ней на кровать и принялся аккуратно похлопывать по спине. Наконец кашель прекратился. «Принеси, милый, принеси!» Она ласково приобняла внука и потрепала его по голове. Он спрыгнул с постели и в припрыжку выбежал из комнаты. Пока Исака не было, Зинаида Григорьевна тонкими пальцами причесала волосы и заплела их в косу. Все это время она думала про внука. Ведь он тоже слышал какие-то голоса. Сколько раз они вместе с матерью Мадиной отмахивались от разговоров на эту тему. Вы Высмеивали, не верили, ругали. А теперь... Зинаиде Григорьевне так захотелось ему рассказать о случае в интернате, а потом и о сегодняшнем сне, но она не могла. Ей было неловко. Во-первых, Исаак мог испугаться, во-вторых, разозлиться и, что еще хуже, отдалиться от нее. А ведь ей стоило такого большого труда стать ему настоящей бабушкой, несмотря на то, что они познакомились, когда ему было уже десять. И беременная Мадина привлеклась с ним из Шимкента. Но больше всего Зинаиду Григорьевну расстраивало то, что простой сон так растревожил ее. Все, что она видела, было лишь результатом работы ее мозга. Он сгенерировал сон из событий прошедшего дня. Но еще бы интернат, буйный пациент, санитары, новости о смерти подруги и странная женщина в красном берете. Вдобавок ко всему прочему, в городе стояла совсем несвойственная маю дикая жара. И в итоге галлюцинации наиву и репрезентация навязчивых образов, сновидений. Чтобы понимать это, не нужно быть ученым. А Зинаида Григорьевна им как раз и была. Активные годы отданные научно-исследовательскому институту, значительно повлияли на ее мышление и видение мира. И лишь выйдя на пенсию, Зинаида Григорьевна дала своему строгому аскетичному мировоззрению некоторое послабление и позволила себе иногда ходить в церковь. Почему произошла такая перемена, она сама не могла понять до конца. Может, из-за того, что сменилось ее окружение? А может, все дело было как раз в приближении конца, перед которым все же нужно было хоть как-то подготовиться. Она была уверена, даже самый ярый атеист хоть раз в жизни видел себя перед вратами в Царство Божие. «Держи, ба!» Исаак протянул ей высокий стакан, усыпанный мелкими прозрачными каплями. Она приставила край стакана к губам, и, осторожно, точно боясь нового столкновения с могучей стихией, пусть и ограниченной сейчас малым пространством, пощупала гладкую подвижную субстанцию языком. Вода приятно смочила высушенный за ночь рот. Зинаида Григорьевна без колебаний вновь поверила в ее доброту и благосклонность. За четыре звучных гулки глотка она осушила стакан и, как заправский работяга, громко охнула. От недавней необъяснимой тревоги не осталось и следа. Зинаида Григорьевна заметила в глазах внука искорки неподдельного восхищения и безумного восторга. Тогда она откинула одеяло. — А пойдем-ка, дружочек, в церковь. Хочешь со мной, а? — Конечно, хочу, ба. Только я это... не умею молиться. Научишь меня, как правильно? — Научу. «Хотя, как правильно, ты и сам знаешь». «Вот!» — она приложила ладонь к груди Исаака. «Проси отсюда с таким страстным отчаянием, каким только можешь, и Господь услышит тебя». За красивой резной дверью цвета слоновой кости послышались приглушенные голоса и непонятная возня. Сначала казалось, кто-то тихо шептался, но потом притаившиеся за дверью перешли на спор, отчего шепот превратился в вызывающее шипение. Мальчик мягко спрыгнул со стола, подошел к двери и приставил ухо к узкому зазору между двумя створками. «Ты слишком с ним возишься!» Наконец мальчик разобрал голос отца. «И потакаешь ему!» «Давно пора собрать весь этот хлам у него в комнате и вывести на помойку!» «Ты чересчур строг с ним, дорогой», — ответила мама. «Может, эти игрушки действительно важны для него?» «Вот я и говорю, что потакаешь ему, сюсюкаешь с ним, так он до старости с ними не расстанется». «И что же в этом плохого?» «А то, ты видела, что он им позволяет?» За дверью раздался хохот мамы-мальчика. Ее голос зазвенел хрустальным колокольчиком в горной долине. Неужели ты и вправду думаешь, что эти игрушки могут навредить ему? Он позволяет им проявлять, э, самостоятельность. Именно. И ты, как никто другой, знаешь, что этого быть не должно. Ну, перестань. Кому, как не тебе, знать, что ты в любой момент можешь взять все его игрушки и уничтожить. Но ты же выше этого, да? Мальчик сильнее прижался ухом к тонкому дереву, но так и не услышал ответ отца. Он почувствовал короткие вибрации, проходящие волнами по его телу. Волоски на руках и затылке приподнялись. Отец думал. В конце концов он может забрать несколько любимых игрушек в новую большую комнату. Наконец ответил отец. Голос его звучал спокойно и даже как-то равнодушно, будто дело уже было решено а старый, поломанный и убитый пылью хлам надо все же выбросить. Мальчик посмотрел на игрушки в своих руках. В левой лежал большой резиновый волк, а в правой — два железных солдатика. — Поверь, дорогая, он даже не заметит, что все старье исчезло. А в качестве утешения подарим ему что-нибудь новое. Ты же знаешь, как дети быстро переключаются на новые игрушки. — Тшшш! — прошипела мама. Глаза за дверью стихли. Руки мальчика затряслись. Он вдруг представил, что все его игрушки действительно будут уничтожены в один миг строгой отцовской рукой. И их больше никогда не будет. Никогда и нигде. Совсем. Нижняя губа мальчика затряслась. Дрожь перешла от головы на все тело. Грудь вздымалась от всклипываний, но в то же время внутри все протестовало. Он резко открыл дверь, но за ней никого не было. Темный бесконечный коридор заканчивался закрытой дверью в родительскую спальню. В воздухе, нежно подсвеченным, голубоватым сиянием, медленно и хаотично плавали маленькие круглые шарики, похожие на планеты и одновременно на пылинки. «Только попробуй, слышишь?» — крикнул в темный коридор мальчик. «Я никому их не отдам. Они мои, только мои. И я, я люблю их, папа. Больше себя люблю, слышишь? Если хочешь их уничтожить, то, то тебе придется сначала убить меня, потому что дороже этих игрушек у меня никого нет, и если надо будет переехать в большую комнату, они все поедут со мной». «Я ни за что не расстанусь с ними, отец!» За дверью спальни опять послышалась возня и приглушенные голоса, и вдруг все стихло. Тотчас ручка двери опустилась вниз. Мальчик смотрел на нее во все глаза. Он действительно был готов принять наказание за ослушание. Ради них, ради тех, кого любил больше себя. Мальчик стиснул челюсти и посильнее сжал в кулаках волка и солдатиков. Ручка двери еще какое-то время побыла опущенной вниз, а потом медленно вернулась в исходное положение. «Поговорим об этом позже, сынок», — сказал из-за двери отец. «У тебя еще есть время. Играй сколько хочешь». Мальчик улыбнулся. В его глазах стояли горячие слезы. Поход на службу и горячие молитвы об избавлении от лукавого немного успокоили Зинаиду Григорьевну. Тонкие глаза детей из церковного хора и исповеди таинства Евхаристии так укутали ее благодатью и радостью, что она совсем забыла о неприятном сне и странных событиях предыдущих дней. Да еще и Исаак. Ему все больше и больше нравилось ходить в церковь. Он повторял за всеми прихожанами священные слова, без стеснения крестился и низко кланялся перед Агнастасом, а в конце богослужения со смиренным видом причащался, принимая святые дары. Это искреннее раскрепощение, Зинаида Григорьевна не побоялась этого слова, внука в любви перед Господом вызывало в ней благоговейный трепет. «Может быть, теперь Исаак не будет мучить их с Мадиной росказнями о голосах?» После службы они прошлись по парку. Говорить не хотелось, только смотреть, как у цветов жужжат пчелы, а в просветах липовых крон синеет полуденное небо. Зинаида Григорьевна, как никогда раньше, чувствовала себя счастливой. «Не было необходимости ни о чем беспокоиться». Казалось, здесь и сейчас она находится под невидимым куполом ладошки Бога, который никогда и ни при каких обстоятельствах не сделает ее жизнь хуже. Потому что все, что Он дарует, всегда преисполнено Его великой любви. Когда они вернулись домой, мама Исаака с малышкой Диной на руках собиралась на работу. Вскоре Мадина ушла, Исаак остался возиться с младшей сестрой, а Зинаиде Григорьевне пришлось быстро сообразить обед, потом она пошла заниматься с внучкой. И хотя Дина была не родная ей, ни одной в мире девочки Зинаида Григорьевна не уделяла столько внимания. Даже своего сына Якова Зинаида Григорьевна воспитывала с гораздо меньшим трепетом и любовью. А честнее сказать, в спартанской строгости, Откуда у нее взялась эта нежность к чужой? Но хорошо, отчасти чужой девочки она не знала. Но стоило малютке в их первую встречу пристально посмотреть на нее черными блестящими глазенками, как Зинаида Григорьевна почувствовала, что что-то изменилось в ней навсегда. Внезапно, как на его, она увидела нежный бутон мака, распустившийся в выжженной степи. И этот маг, весь покрытый росой, был ничем иным, как самой настоящей любовью, которая могла вытворять Зинаиде Григорьевне все, что захочет. Только к ночи она смогла присесть. Руки и ноги гудели от бесчисленных забот и дел. Мадина вернулась с работы, дети давно спали в своих кроватках, пора бы и Зинаиде Григорьевне пойти отдыхать. Она выключила кран, натерла полотенцем чистую посуду и убрала ее в шкаф. Потом посмотрела на настенные часы в коридоре и пошла к себе в комнату. Разделась, разобрала кровать и расплела косу. Зинаида Григорьевна уже собралась было лечь в постель, но ей так хотелось еще немного побыть в этом замечательном дне, подарившем настоящее счастье что она просто села в угловатое кресло, стоявшее рядом с кроватью, и положила руки на подлокотники. Зинаида Григорьевна посмотрела на свои кисти. Извилистые реки бывших вен, тонкие запястья, одетые в дряблую пятнистую кожу, скрюченные узловатые пальцы, казалось, это все, что от нее осталось, остальное высохло с течением жизни. Вдруг форточка окна открылась порывом ветра. Прозрачная занавеска вздыбилась и нарочито медленно, будто наплевав на силу притяжения, опустилась. Свежая плотная влажность обдала вспотевшее лицо Зинаиды Григорьевны. В эту же самую секунду она поняла, что сегодня снова увидит во сне Алису. С каким-то непонятным и пугающим ее равнодушием Зинаида Григорьевна спокойно встала с кресла, забралась под одеяло и закрыла глаза чтобы поскорее уснуть. Вдалеке не было никаких стульев. Зинаида шлепала босыми ногами по черной водной глади. Каждый раз погружаясь в волнующуюся прохладную жидкость, чтоб не почти сразу упирались в твердую плоскую поверхность, хотя Зина знала, что под ней нет никакого дна. Зине стало холодно, кожа покрылась мурашками, а волоски инстинктивно приподнялись, как если бы температура резко упала на несколько градусов. Где-то вдалеке раздался щелчок, и тут же следом оглушающий звук на высокой частоте. Зина заозиралась. Она совершенно точно почувствовала, что сейчас сюда явится что-то ужасное, губительное для нее, а черных стульев с бордовыми бархатными сиденьями, на которых она чувствовала себя в безопасности, не было. Не было и Алисы, которая могла бы, Зина была уверена в этом, защитить ее от того необъяснимого, что сейчас, через волны вибраций на воде, предупреждала о своем скором появлении. Зина сощурила глаза, пытаясь вглядеться в пустоту впереди, но потом резко вытращилась. В нескольких метрах от нее, в луче вспыхнувшего света, показалось уродливое существо, похожее на ящера и карлика одновременно. Она устояла к Зине бокам и, дергая острой мордой с бурыми, похожими на бородавки и выростами, пыталось унюхать чужое присутствие. Внезапно существо повернуло голову в ее сторону. Зина замерла. Она заметила что на вытянутой бугристой морде не было глаз, но это мало ее успокоило. Зина медленно попятилась назад, но нога неожиданно провалилась вглубь, как бывает, когда мель заканчивается и начинается большая вода. Зина невольно ахнула и взмахнула руками, чтобы удержать равновесие, но, не справившись, бултыхнулась спиной в воду. Существо оскалилось и понеслось на Зину. Зина перевернулась на живот и, чтобы было с замолотила руками в противоположную от монстра сторону. «Руку, дура!» Краем глаза, сквозь поток создаваемых ею самой же брызг, Зина увидела, что проплывает мимо сидящей на стуле Алисы. «Ой, твою ж! Ну куда ты, мать?» Зина обогнула стулья, подплыв к пустому, выкинула из толщи воды свою руку и вцепилась в протянутые пальцы Алисы. Могучим рывком тоненькая старушка в вязаном красном берете втащила Зину на сиденье. Существо в этот момент клацнуло пастью с рядами острых зубов недалеко от ног Зины. «Все, все, не тронет, не бойся», — спокойно сказала Алиса. «Он тебя уже не чувствует. Мы в безопасности». Существо еще немного потыкало мордой в воздух, попринюхивалось и, шумно выдохнув, Прошлепла обратно к лучу света, из которого появилась. Это лакниры. Выискивают тех, кто забрался туда, куда не нужно. А на стульях не видит нас. Странная ошибка системы, видимо. А может быть, так задумано. Но ведь стульев не было. Я смотрела везде. Откуда вы? Если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет. А... Я теперь всегда буду оказываться в этом месте, когда буду засыпать. Алиса неловко улыбнулась. — Или вы меня сюда специально как-то? — Послушай, Зина, если бы у тебя не было этого дара, ты бы не приняла мой сигнал, но ты приняла. Это же ведь неспроста, подумай. Я не хочу думать, я хочу нормально спать, а не плескаться в этой черной воде, по которой за мной бегают кровожадные твари. Он мог меня сейчас слопать вообще-то, этот ваш лак, лик, лакнир. У вас вообще какая конечная цель? Чего вы добиваетесь этими вызовами? Я хочу, чтобы ты помогла мне, потому что я уже в нашем мире, вернее, в том, где ты живешь, не имею контакта со своим телом. Моя память сломалась, мое осознание себя выключилось. Ты разве не видела никогда? как у твоего внука игрушка зависала. И чтобы ее перезапустить, он просто выключал ее и включал заново. Зина мотнула головой. Так вот, меня выключили. Но так как тело мое функционирует, я еще... Ну, то есть моя операционка еще работает, и поэтому я здесь. Вы такая прогрессивная? Ой, да перестань, ты прекрасно все понимаешь. Ты же бывший научный работник, в конце концов. Хоть и притворяешься бабулей с клюкой. Тростью. Ну, я же говорила, притворяешься. Ну, хорошо, хорошо. Я-то чем могу вам помочь? Я еще в здравом уме, и тело, слава богу, пока не подводит. А вот это и есть дар. Оставаться работающей частицей своего мира и при этом выходить на контакт с этим. Алиса, я верю в Бога. Да, Господи, одно другому не мешает. После смерти мы все отправимся к нему. Кстати, раз вы такая продвинутая, может, вы поделитесь, что там дальше после конца? Ну, я же еще не умерла, откуда мне знать. Но лицо Алисы вдруг стало озадаченным. Она закусила губу, в глазах плескалась тревога. Я видела его в маленькой игровой комнате. Кого? Зина недоуменно приподняла бровь. «Мальчика с большими синими глазами. И всех нас!» «Что?» — Зина сморщила лоб. «Я видел у него на полках многие места нашего города. Типа миниатюрные версии, ну знаешь, такие макеты. Круглый домик Филькиной круче, помнишь? Так там она маленькая. Деревья не больше тюбика клея». Это одна из любимых его игрушек. А недавно я увидела там квадратную коробку. Точь в точь наш психоневрологический интернат, а внутри фигурки. Пациенты, медперсонал, даже маленькие инвалидные колясочки. Зина таращилась на Алису и все больше убеждалась, что то окончательно сошла с ума. И я там увидела себя. Алиса зажала рот рукой. В глазах слезами разливался ужас. Моя голова, вернее, глава той фигурки в красном беретике, она была залеплена пластырем. О, Господи! Вот и я так подумала. Он лишил меня памяти намеренно. Это жестоко. Это уже не важно. Но ведь его можно попросить отклеить, ну, пластырь. Кажется, это мне больше не нужно. Когда я нахожусь в его комнате, я испытываю такой трепет и благоговение, что не могу даже пошевелиться, не то что говорить. Мне кажется, там все пропитано любовью. И нет у него ни одной игрушки или вещицы, с которой бы он обращался грубо или плохо. А с внезапно найденными фигурками играет, как с самыми дорогими. А вас он не видит? Я не знаю. «Мне кажется, он видит все, но позволяет нам, ну, мне, конечно, в данном случае, быть там, потому что силы его любви безгранична. Хотя отец мальчика против его контакта с кем-либо. «У него еще и отец есть». «И мать. Их фигурки, включая фигурку самого мальчика, я тоже видела в комнате». «Бред». Пусть так, но, Зина, Зиночка, ты должна мне помочь. Вернее, не мне, а моей доченьке, Наташе. Зина подняла глаза на Алису. Я ей уже ничего не смогу сама сказать, а ей нужно мое тепло. Без него она не справится. Ну, как вы это себе представляете? Найди ее, Зина. Скажи, что я прошу у нее прощения за отца за свою холодность и отстраненность, за трусость подойти и признать свою вину еще тогда, когда мы развелись и когда ей это было больше всего нужно. Но я не понимаю, как. Как вы себе представляете, что я приду и все это вывалю ей? Она все поймет. Ты скажи ей про пароходик летом 83-го и про осла, и про розовую вату, и про морские камушки. Обязательно скажи, что она облопалась ими, а потом у нее болел живот. Наташа все поймет. И скажи, чтоб не пила больше. И о Борьке, Насте и Лизе заботилась. И что она самая лучшая мама на свете. Лучше меня. И про Паху. В смерти Саньки он не виноват и ее любит. Как никогда никого не любил. Алиса как-то странно улыбнулась но потом снова стала задумчивой. Вот еще что. Найди Дашу и скажи ей спасибо. И что это были прекрасные три года рядом с ней. Да, Господи, как же все это запомнить-то? Запомнишь. Говорят, люди запоминают все в экстремальных ситуациях. Что ты имеешь... Но Зина не успела договорить, как руки Алисы коснулись ее груди сильным опрокидывающим толчком. Зина свалилась со стула в черную воду и ее снова потянула в бездну. К ножкам стульев, волнующимся в воде, поднимались белые столпы пузырей с кислородом. С криком Зинаида Григорьевна подпрыгнула на кровати и открыла глаза. Увидев привычную обстановку своей комнаты, Она шумно выдохнула, провела рукой по влажному лбу. «Надо же такому присниться!» Зинаида Григорьевна решила, что больше не будет думать об этой чепухе. Ее просто сильно впечатлила смерть подруги из интерната. Вот и все! И теперь, чтобы она проще с этой травмирующей информацией справилась, мозг по кусочкам подкидывает ей подобные сны. Зинаида Григорьевна была уверена, что скоро все пройдет. Всего-то нужно почаще ходить в церковь, усерднее молиться Господу Богу и больше времени проводить с внуками. Несколько дней подряд Зинаида Григорьевна строго придерживалась намеченного плана. Всякий раз, когда мысль об Алисе пыталась завладеть ее вниманием, Зинаида Григорьевна начинала горячо молиться. И Алиса действительно исчезла. Сюжеты снов Зинаиды Григорьевны стали незатейливыми и спокойными. К концу пятого дня она уже совсем успокоилась и забыла о женщине в берете, стульях и черных водах с монстрами. На шестой день Зинаида Григорьевна гуляла в парке. Она ходила по дорожкам и наслаждалась прекрасной погодой. Может быть, в тот день сильно припекало солнце, а может, она просто о чем-то крепко задумалась, но неожиданно Зинаида Григорьевна обнаружила, что идет вдоль белой бетонной стены с ромбами. И зачем она в это ввязалась? От ужаса происходящего Зинаида Григорьевна даже пощипала себя, чтобы убедиться, что это не сон. Ну хорошо, она просто зайдет и посмотрит на женщину в берете. Просто посмотрит. Ведь говорить с ней не обязательно. В конце концов она спасла ее от... «Тьфу ты!» «Да что же это с ней происходит?» Зинаида Григорьевна остановилась у сторожки сошла к баумам. Потом повернула голову в ту сторону, откуда пришла. «Может, просто развернуться и уйти?» Пальцы на автомате нырнули в карман жакета и вынули что-то в зажатом кулаке. Зинаида Григорьевна медленно раскрыла пальцы. На ладони лежала горсть разноцветных дрожжей. «Да откуда?» — спросила себя Зинаида Григорьевна. Глаза ее горели недоумением и одновременно возмущением. Она кинула конфетки обратно в карман и прошла на территорию интерната. «Умерла?» — переспросила Зинаида Григорьевна, уже знакомую ей полную медсестру. Они сидели на скамейке за зданием. Медсестра шумно выдохнула дым из накрашенных розовых губ и стряхнула кончиком пальца пепел с сигареты. Да, несколько дней назад. Ее дочь, вернее, Дарья, ну, женщина, которая ухаживала за Игнатовой, перед тем, как ее определили сюда, забрала тело. Думаю, уже похоронили. А почему вы спрашиваете? Она же вам никто. — Да я знаю, — Зинаида Григорьевна смутилась. Она не знала, куда себя одеть от этого неловкого вопроса, и поэтому поскорее поднялась со скамейки. Она, ну, Игнатова обычно сидела на прогулке рядом с Галией Сомовой, моей приятельницей, поэтому я ее запомнила. — Извините, я пойду. Зинаида Григорьевна заторопилась к шлагбауму. «Эй, погодите!» — крикнула медсестра. «А вы знакомы с Дарьей этой?» Зинаида Григорьевна зачем-то кивнула. «Вот, передайте!» Медсестра подошла к Зинаиде Григорьевне и протянула ей клочок бумаги. «Нашли у нее под подушкой, когда снимали белье!» Зинаида Григорьевна развернула бумажку. На клетчатом клочке были криво написаны одиннадцать цифр и еле как выведенная буква «Н». Не пойму, она это писала или нет. Вроде не должна была, ведь уже совсем не соображала ничего. Но на всякий случай передайте, вдруг важное что. Да, да, обязательно. Зинаида Григорьевна положила записку в карман, снова кивнула и пошла к выходу. На трамвайную остановку она бежала, не оглядываясь. Рука в кармане все время теребила то морские камушки, то шершавый клочок, а над головой в чистом небе, казалось, лукаво щурились большие синие глаза.